Сказанному остается добавить, что экономическая теория истории появилась на свет с изящной симметричностью в округе Манчестера именно тогда, когда там сформировался индустриальный капитализм. Как отмечал Энгельс, это было время полного господства капитала в городе, впервые наглядно продемонстрировавшее ему концентрацию и централизацию экономики. С этого времени его отец, о чем мы уже упоминали, имел здесь фабрику, которая обеспечивала как Энгельса, так и большой период времени самого Макса. Так что в известном смысле можно сказать, что понимание общества начиналось с домашнего хозяйства. Прочно стоявший на ногах Энгельс действовал как экономический базис, для интеллектуальной настройки Макса. Утверждение, что для Макса все определяется экономикой есть не более чем смехотворное упрощение. По его мнению, фактором, задающим ход истории, является классовая борьба, а классы не могут быть сведены к экономическим факторам. То, что Макс рассматривал классы преимущественно как группы людей, которые занимают одинаковое место в рамках данного способа производства, верно. Но еще важнее то, что при этом он говорил об общественных классах, а не только экономических. Макс писал об общественных отношениях на производстве, равно как и об общественной революции. Если в связке общественные-производственные отношения – производительные силы, приоритет принадлежит первым, то тогда трудно представить себе, как носитель скромной таблички экономика, может быть главным движителем истории. Классы существуют не только в угольных шахтах и страховых офисах. Они являются общественными образованиями, сообществами в той же мере, что и экономическими сущностями. Они имеют свои обычаи, традиции, общественные институты, системы ценностей и особенности мышления. Они являются также политическими феноменами. В работах Макса встречаются вполне отчетливые указания на то, что класс, не имеющий политического представительства, вообще не может считаться полноценным классом. ему еще только постоит стать таковым. Насколько можно судить, этот момент осознания себя именно как класса Макс считал абсолютно необходимым условием превращения группы людей в настоящий класс. Таким образом, бытие класса включает в себя правовые, социальные, культурные, политические и идеологические процессы. В док В эпидемиологических обществах, как указывал Макс, такие неэкономические факторы играют особенно важную роль. Классы не являются едиными и даже при поверхностном рассмотрении обнаруживают массу внутренних разделений и различий. Плюс к тому, как мы вскоре увидим, труд понимается Максом гораздо шире, чем просто экономика. Он включает в себя целую антропологию, теорию природы и человеческого фактора, организма и его потребности, природу чувств, представления об общественном взаимодействии и индивидуальном саморазвитии. Это не является экономикой в понимании Wall Street Journal и Financial Times. Вам не удастся подчеркнуть много полезных сведений, об индивидуальных особенностях людей. Труд также связан с полом, родством и сексуальностью. Вопрос, как трудящиеся производят, действительно стоит на первом месте, но вслед за ним идут вопросы, как поддерживаются их материальное существование и духовный уровень. Производство совершается в рамках определенных форм организации жизни, и в силу этого... наполняется общественным смыслом. Поскольку труд всегда имеет значение, выходящее за рамки непосредственно наблюдаемого процесса, люди становятся многозначительными, в смысле создающими много знаков животными. И это никогда не могло быть просто техническим или вещественным действием. Вы можете понимать это как средство восхваления Бога, восхваления Отечества или получения своих командных денег. Коротко говоря, существование экономики всегда предполагает гораздо больше, чем она представляет сама по себе. И дело здесь не только в том, как ведут себя рынки. Это касается самого способа, посредством которого мы становимся людьми. а не только способы превращения нас в бежевых брокеров. Так что классы не есть чисто экономическое явление, подобно тому, как сексуальность не есть только личностное свойство. На самом деле, в принципе, трудно представить себе такое нечто, которое было бы чисто экономическим. Даже монеты можно собирать и выставлять, как экспонаты в витринах, восхищаясь их эстетическими качествами, либо переплавлять ради лежащегося в них металла. И раз уж зашла речь о деньгах, задержимся немного на них, чтобы понять, почему все человеческое бытие так легко свести к экономике, ибо здесь есть один аспект, в котором очень четко проявляется выполняемая деньгами функция. Ведь наиболее чудесным И загадочным в деньгах кажется то, что они, как мощнейший аккумулятор, сотачивают в своих субтильных формах почти безграничное богатство человеческих возможностей. Безусловно, в жизни есть очень много вещей более ценных, чем деньги. Но деньги есть то, что обеспечивает нам доступ к большинству из них. Деньги позволяют нам налаживать полноценные отношения. с другими людьми без опасения оконфузить окружающих, в самый непроходящий момент упав и скончавшись от голода у них на глазах. Деньги могут купить вам уединение, здоровье, образование, красоту, социальный статус, мобильность, комфорт, свободу, почтение и чувственное наслаждение вместе с замком Тюдоров в Локшире. В экономико-философских рукописях Макс превосходно разбирает многогранную, видоизменяемую, алхимическую природу денег как средство, с помощью которого вы можете вызывать такие поразительные перевоплощения товаров из их исходной, ничем не формы. Деньги сами по себе есть форма редукционизма. Пригрышни медиков заключены целые вселенные. Но даже монеты, как мы видели, не являются натуральным проявлением экономики. Фактически экономика никогда не подстает в чистом виде. То, что финансовая пресса называет экономикой, есть род фантома. Определенно можно сказать, что в глаза ее никто и никогда не видел. Это есть абстракция сложного общественного процесса. И как раз ортодоксальная экономическая мысль склонна сужать понятие экономики. Напротив, марксизм исходит из более развернутой и содержательной трактовки производства. Одной из причин почему максова теория истории уделяет такое внимание товарам, Является тот факт, что материальные товары никогда не были только материальными товарами. Для людей они несут перспективу благоденствия. Они открывают путь к тому, что подставляет большую ценность в человеческой жизни. Именно поэтому люди бывают готовы насмерть сражаться за землю, собственность, деньги и капитал. Никто не ценит экономику просто как экономику, за исключением разве что тех, кто делает ее своей профессиональной карьерой. Именно потому, что данная область человеческого бытия включает в себя такое большое число других сторон и измерений. Она играет столь важную роль в человеческой истории.